строки Роман канушкин канал имени москвы Том второй читает алексей Донков специально для сервиса строки книга 3 лабиринт глава 1 озерная обитель ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? Человек оторвал взгляд от страницы, пламя свечи чуть дрогнуло. Потом тишина стала вязкой, как и этот воздух вокруг, а огоньки свечей, теперь ровные, показались почему-то липкими. Но рука человека все еще касалась книги. Лабиринт, может быть, разрушен? Хрипло выдохнул он. И замолчал, словно испугавшись произнесенного святотатства. Отвел от манускрипта старческие пальцы. На лбу выступило испарина, и пришлось откинуть к плечам капюшон, подбитый алым, как пользовали возлюбленные братья. Человек был настолько стар, что почти забыл звучание имени, какое носил в миру среди гордых капитанов Пироговского моря. Сотоварищи же давно обращались к нему брат Фёкл. Только книга была намного древнее, бесценной. Во многих местах бумага потемнела, покрылась лисьими пятнами и пропиталась сыростью, как при дурном хранении. Некоторые листы слиплись, стоит отметить в наиболее важных местах. Склеились так, что требовалось немало труда отделить один от другого, не навредив книге. Конечно, имелись и соскобы тексты, и манускрипт явно расшивали, затем сшили заново. Только все это было неважно. Он впервые смог прочитать книгу по-другому. Деяния озерных святых. и главная заключительную часть, вызвавшую в свое время немало споров и разночтений. Девять святых Пироговского озерного края возвестили о грядущем. Собственно говоря, всю заключительную часть можно рассматривать как корпус пророчеств. И брат Фекл нашел ключ. Щека болезненно дернулась. Взгляд снова приковала к себе раскрытая страница. Видимо, от напряжения перед глазами поплыло. Нашел тайный код. Шифр. Только как же так? Прошептал брат Фекл, хотя был в своей келье в полном одиночестве, единственным его собеседником оставался подобранный недавно на хозяйском дворе обители дымчатый котенок, забавлявшийся сейчас... игрой с собственным хвостом. Шифр оказался настолько простой, настолько все время лежал на поверхности, прямо перед глазами, что становилось неясно, в чем, собственно, его тайна. Шифр не только находился в книге, он и был самой книгой, ее непреложным атрибутом, как гнев и благодать Господня, числами из которых явился священный текст и словно требовал «ну разгляди», Прочти же меня наконец! Прорезанная глубокими морщинами щека опять дернулась. Девять святых оказались теми еще шутниками. Конечно, ведь что бы там ни утверждал брат Демиан об их старчестве. Благочинность, конечно же, необходима, и возлюбленный Демиан сто раз прав, прежде всего они являлись капитанами Пироговского речного братства. Но тогда. Стала зябко. Брат Фёкл, не мигая, смотрел на манускрипт. Пальцы, чуть подрагивая, вернулись к раскрытым страницам и, будто задабривая, погладили их. — Смысл всего меняется, — произнес брат Фёкл и вздрогнул. Нет, наверное, он не услышал эхо в своей уединённой келье, но, казалось, сам этот липкий воздух ответил ему угрозой.